сопочитать. Ходасевич Пройдёт и внук. Ходасевич, собрание сочинений в четырёх томах Москва, 1997 год. Том 3. Екубович Араб Петра Великого. Пушкин: исследования материалы. Ленинград, 1979 год.